Глава четвертая. «Милорд!» — окликнули лорда Рейлера. «Вынужден вас покинуть». Мужчина положил на стол банкноту, значительно превышающую обед на двоих в летнем кафе, и вежливо поклонился. Агнеса протянула ему руку. Улыбнувшись, лорд поцеловал кончики ее пальцев, затем развернулся, чтобы уйти, когда услышал. «Играть нечестно? Нехорошо». Тихо проговорила женщину-магу в спину. «Я не играю», — ответил, не оборачиваясь. «Я выигрываю. Всегда». Госпожа Прессе промолчала, подумав о том, сколько же удивительных открытий у ее работодателя впереди. Лорд трейлер отправился к группе разыскников, лучших в королевстве. Других он в своей команде попросту не держал. «Разрешите доложить?» «Докладывайте, Рихар». — нахмурился Милорд. — Тот же случай. Лорд трейлер и его личный заместитель, мужчина средних лет с уродливым шрамом на шее, понимающе переглянулись. У обоих в памяти всплыл ужас, который недавно довелось пережить. Неконтролируемый выброс силы, огромное количество пострадавших, несколько погибших, в том числе и сама ведьма. Разрушенный центр городка. Именно там случилась эта трагедия. «Ситуация действительно схожа, лорд Трейлер. Только здесь, в отличие от Синка, выброс планировался более мощный». «Насколько?» «Раза в два, если навскидку». Лорд Трейлер вздохнул. Ему почему-то казалось, что соискательница на должность психолога сверлит его взглядом. Даже между лопатками зачесалась. Того и гляди метнет заклинанием. Пусть не врет, что не умеет. Ведьму же она как-то остановила». «Методики у нее, техники. Тоже мне». Глава Центра Адаптации резко обернулся и уставился на веранду летнего кафе. Рихар и остальные эксперты переглянулись. Они работали бок о бок не один год. Видели начальника в разных ситуациях. Но сегодня? Неужели это длинноногая блондинка? Да нет, точно нет. Если только околдовали... Рихар вопросительно посмотрел на Мариона, эксперта по магии. Тот отрицательно покачал головой. Воздействия на лорда не было. «Странно». «Ушла», – пробормотал милорд. Развернулся к своей команде, приподнял брови и вопросительно окинул присутствующих взглядом, отчего у экспертов перехватило дыхание. «Посмотрите, милорд», – Рихар нахмурился. «Ведьма стояла здесь». «Видите отпечаток ауры? Прошло не менее двух часов, а он все еще четкий». «И черный. Угольно-черный», — уточнил эксперт по магии. «Вижу. Мне не совсем понятно, каким образом удалось предотвратить катастрофу. Что с магическим фоном?» Подчиненные переглянулись. Наконец эксперт по магии заговорил, стараясь не смотреть лорду в глаза. «Ничего. Совершенно». «Госпожа... М -м, психолог. Она...» «Это и правда удивительно. Но этой женщине удалось справиться с ситуацией, не используя магию». «Вы уверены, Марион? Абсолютно в этом уверены? Подумайте хорошенько. Это очень важно. Ошибки быть не может?» «Нет, лорд Рейлер. Магия в данном случае не применялась. Я готов засвидетельствовать имеющийся факт, как в письменном отчете» так и в присутствии комиссии, если это, конечно, потребуется. «Изумительно! И что прикажете делать? Брать на работу эту госпожу Пресцы? Никто не осмелился ответить. Начальство явно не в себе. Зачем же нарываться? «Замечательно!» – выдохнул лорд Рейлер. «Ведьму прикажете задержать?» – спросил Рихар. «Следите за ней. Будет сделано!» И вот еще что. Узнайте все о методиках этой. Прессы. Все. Все, что сможете. Как можно более подробно. Соберите досье. Как можно скорее. Мне на стол. Слушаюсь. Выполняйте и... И не смотрите на меня так, Рихар. Агнеса сидела, вытянув ноги. Женщина задумчиво рассматривала то, что осталось от лакированных туфель. «Чародейка, модель черная лилия. Один каблук сломан, второй...» Попыталась упереться, услышала жалобный хруст. «Да, и как теперь дойти хотя бы до магазина?» «В соседнем доме есть магазин обуви», — тихонько сообщил ей официант. «Вас проводить?» «Спасибо, у вас много клиентов. Просто покажите, куда идти, я справлюсь». Магазин действительно был недалеко. Понагретый солнцем каменной плитке идти босиком было даже приятно. По крайней мере, значительно удобнее, чем на сломанных каблуках. Что же делать? Надо как-то менять стиль. Одним магазинчиком не обошлось. Госпожа Пресса возвращалась в гостиницу уже вечером, мечтая о ванне и чашке зеленого чая. Есть уже поздно. Лучше она плотно позавтракает на следующий день. А день предстоит тяжелый. Но ничего, она неплохо подготовилась, с пользой проведя остаток дня. Результатом знакомства с местными магазинами одежды и обуви стали туфли насыщенного брусничного цвета на очень высоком каблуке, а также мягкие бежевые ботинки из тонкой кожи и легкий, но очень элегантный брючный костюм в тон. В нем она обежит весь город в поисках аренды подходящего помещения. И даже если так случится, что лорд трейлер случайно возникнет у нее на пути хотя нет лучше туфли на высоком каблуке они бесподобны. прошу прощения но мы вынуждены просить вас съехать поприветствовали госпожа прессце стоило той переступить порог гостиницы агнеса замерла не веря своим ушам боясь что сейчас зарычит как лорд трейлер женщина задышала «Вам нехорошо? Может, воды?» Госпожа пресса подняла палец вверх, призывая администратора, совсем девчонку, помолчать и не сбивать ее. «Она справится с этой ситуацией. Она не сорвется. Она психолог. Она профессионал». «Так», — Агнеса улыбнулась. «Давайте еще раз. Объясните мне, пожалуйста, почему?» «На каком основании вы пытаетесь выставить меня в столь поздний час из оплаченного номера вашей замечательной уютной гостиницы?» «Мы просим вас съехать». «Это все, что вы можете мне сказать?» Администратор потупилась. «Пригласите хозяйку, я ведь имею право с ней поговорить». Девушка кивнула, и нескольких минут не прошло, как появилась полная, довольно миловидная дама. Правда, бледная и слегка испуганная. «Мы готовы вернуть вам деньги», — обреченно проговорила она. «Понятно», — госпожа Пресса склонила голову на бок. «Послушайте, у нас есть два пути разрешения сложившейся конфликтной ситуации», — улыбнулась психолог. «Первый я съезжаю». «Конечно, мы вернем вам деньги», — с надеждой повторила хозяйка гостиницы. «Однако...» «Из города я не уеду. Если придется, буду ночевать на вокзале». Хозяйка бросила на обвешенную покупками женщину в ярких, брусничного цвета туфельках скептический взгляд. «И как только в Ледор прибудет мой адвокат...» «Но госпожа прессы!» – пробормотала хозяйка. «И не одна, а вместе с ведущим репортером столичной газеты новости сегодня». «На что вы намекаете?» «Я вас разорю», — пообещала столичная гостья. «А мэр будет выделять мне часть бюджета города. И не один год». «А второй путь?» Девчонка-администратор и владелица гостиницы произнесли эту фразу почти хором. «Я тихо живу у вас в гостинице ближайшие три дня». «Но, госпожа прессы, свяжитесь с мэрией и объясните, что так будет намного выгоднее». «Для всех». «Три дня», — обреченно проговорила хозяйка. «Именно, у вас очень уютно». «Спасибо».